Глава 13. Комнату мыли не сама Ирен, конечно, а двое горничных, работящих и молчаливых. Ирен же в это время испытывала смущение от того, что анги, немного помявшись, практически запретила ей работать. Вы, госпожа, как головой-то тюкнулись, вроде как и сама не своя стали. Где же это видано, чтобы дочка лорда тряпкой пыль возюкала?» К ней охотно присоединился Питер. «Анги правильно говорит, госпожа Ирен. Нельзя так совсем-то уж по-простому. Госпожа прилично молиться там, ну или вышивать. Тоже вот дело хорошее. Не знаю я, чем еще благородные госпожи занимаются, но уж точно не служанок заменяют. Так что, осмотрев свою крошечную комнатушку и наказав, что именно и как нужно отмыть, Ирен с Питером вернулись в комнату с приданным. Перерыли все сундуки и с помощью Анги перетащили необходимые. Санти удивлённо посмотрела на новые одеяла и ткани, но Ирен, так же, как и она раньше, решила делать вид, что сестры тут нет. Заставила Анги тщательно отмыть стол, расстелила полотно, прикинула размеры, прибавила немного тканей на усадку и села шить. Питер суетился рядом, подавал ножницы, вдевал нитки в иголки и всячески демонстрировал, что он при деле. Ирен заподозрила, что мальчишка просто боится, что отправит его совсем от госпожи, а не только на ночь. Потому решила успокоить его и завела разговор о семье самого Питера. Заодно можно и узнать, как вообще люди здесь живут. Рассказ её не порадовал. Питер старался изо всех сил показать, что он не из простой семьи, похоже, где-то и привирал, но суть, которая лезла из фраз, пугала. Отец Питера, лорд Фетинг, был третьим сыном в семье. Потому место оруженосца при богатом лорде сочли огромной удачей и он сам, и вся его семья. В 17 лет, после первого боя, где показал себя юный боец бесстрашным, Лорд посвятил его в рыцарский сан. Так появился лорд Фетинг. Было ему 22 года, когда при спасении лорда на поле боя получил он серьезную рану и остался без половины ноги. И выжил-то чудом. От лорда в награду была ему предоставлена земля и дом аж из четырех комнат. Кому-то нужно было ухаживать за плохо стоящим на ногах лордом, так что семья соседей пристроила замуж свою третью дочь. Хотя Питер немного хорохорился, но Иран прекрасно поняла, что жила семья без малого впроголодь. Батрак у них был только один, хоть и крепкий, но уже не слишком молодой. Он и обрабатывал огород. Всю домашнюю работу делала сама леди Фетинг. Но и сыновья помогали. Отец, лорд Фетинг, иногда рыбачил. Ходил он сильно прихрамывая, вместо ноги деревяшка, но грести ему это не мешало. Старший сын, брат Питера, занимался живностью и иногда охотился. Кур держали, несколько гусей. Их пас сам Питер. С братом вместе они всегда собирали хворост на зиму. Это занимало много времени. Отец копил деньги на козу. Уже вроде бы и купили даже, но дом и земля отойдут старшему брату. Первый раз Ирен задумалась о везении. По сути, попав в чужой мир она оказалась в максимально выгодных условиях. Её кормили, она жила в тепле. Более того, Её и замуж-то отдадут не на улицу, и с большим приданым. А не дай Бог попала бы она вот в такую семью фетингов. Дочка, у которой нет приданого, считаясь изначально старая дева. Неужели никак из такой нищеты не выбралась бы? Питер. А на что родители покупают одежду? Семья матери приданое это скудная дала очень. Но каждый год мешок шерсти отдают. Так записали в бумагах до смерти матери. Но вот зимой она придёт, вяжет из ниток, а всё, что навязала, идёт на продажу. Немного выходит, но на полотно хватает. Отец как продаст всё, обязательно сколько-то откладывает на чёрный день. Кана остаток и покупают ткани, а мама потом шьёт, что нужно. Получается, что кроме приготовления еды, мытья посуды, уборки, стирки и прочего, женщина ещё и деньги зарабатывает для мужа. Мама какой-то год давно уже уговаривала отца ботрачку взять, и по дому бы легче было управляться. Да и навязать можно было бы больше. Она говорила, что денег хватит ещё и один мешок шерсти и самим купить. Только отец не захотел лишний рот кормить. Я-то тогда совсем ещё мелкий был. Питер даже зажмурился, вспоминая времена, когда он был совсем мелким, они долго тогда ругались. Мама года два, даже или три всё к отцу подступала с этим: Но отец, у меня кремень". Не повёлся на бабские уговоры. Забавно. Получается, Питер действительно не понимает, что только мать приносит в семью деньги, и потом откуда у мальчишки эти выражения: "кремень" и "бабские уговоры"? Само он вряд ли стал бы так говорить про свою мать. Значит, слышал от кого-то. Интересно, от кого? А Питер продолжал рассказ о своей семье. У нас сосед есть, лорд Штуф. Но он хоть и сосед, а не ровня, как отец говорит. Богатый он, потому что Но иногда заезжает к нам с папой побеседовать. Я сам слышал, как он говорил: "Ты, дескать, лорд Фетинг молодец. Бабам только волю дай, они сейчас все на прислугу растратят, а сами будут на перинах возлежать. А сам-то он, конечно, получше живет, чем мы. Хотя сам-то батрачку держит. Зато у него еще и три батрака, и земли больше, чем у нас в несколько раз. У него даже сад при доме есть. Во как живет. Питер, я подумала, Если бы твой папа взял батрачку, и они вместе с мамой твоей навязали бы больше в два раза, на что бы было ещё, ну, кроме одежды, можно было бы деньги потратить. Питер задумался, думал долго, шевелил губами, что-то прикидывал на пальцах, запутался, начал загибать снова. Ежели бы за два года деньги так, пожалуй, корову можно купить. Конечно, как сторгуешься, Но я всегда на ярмарке, если отец брал с собой, на торги бегал. Там такие споры и ссоры бывают, ухохочешься. Однажды там лорд один, скупой очень. Тут Питер примолк, что-то обмыслил, смутился и не стал продолжать историю. Впрочем, ну его, лорда, этого. Похоже, историю нельзя было рассказывать благородной госпоже. Так вот, молоденькую тёлку хватило бы купить. А корова в доме это ох, как хорошо. И молоко будет и простокваша всегда. Питер, может быть, тогда твоя мама была права? Сейчас бы в доме уже была корова. Питер до этого рассказывающий о своей семье со смущением, но ну и с удовольствием, растерянно возрился на Ирен. Понятно, что мальчишка всё равно скучает по дому, но нищету вспоминать ему тяжело. А тут благодатный слушатель, от которого он не ждёт злой насмешки, вот он и расстарался. Но неужели не понимает, что если всё в тратить на прожитё, не приращивая хозяйство хоть по капле, то и не выберешься из голода и холода. Ирина отложила дошитую наволочку и взяла следующий кусок ткани под одеяльник. Придётся сшивать три куска в длину. Слишком узкая ткань в рулонах оказалась. Но ничего, глаза боятся, а руки делают это всем известно. Нахмуренный Питер подал госпоже новую иголку и умышленно отвернувшись к окну, принялся вдёргивать нитку в следующую. Похоже, он просто не знал, что сказать. Ирен тихонечко шила, размышляя о том, что если бы не свезло ей и попала бы она к такому вот упертому лорду Фетингу, то, пожалуй, стала бы прятать понемногу связанные. Ну, конечно, на корову ни одну бы пару чулок спрятать пришлось. Ни один год бы утаивала. Зато потом чуть легче дышать бы стало. Нельзя так без запаса совсем жить. Ведь случись, что голодать придётся. Конечно, сама-то она Не больно много работы умеет делать, но из того, что продать можно. Даже вот и прясть не обучена. В бабушкиной деревне и овец-то никто не держал. Даже на тёплые носки нитки фабричные покупали. Да и умерла бабуля рано совсем, Иришке тогда лет тринадцать, что ли, было всего. Но вот всё же случись край, чтобы она могла сама. Ну вязать-то, конечно, обучено. и носки умеет, и кофту Ну и по мелочи всякое там, рукавички, шапочки. Какие-то узоры точно вспомнить сможет. Как бы узнать еще, высоко ли такая работа ценится? Надо будет у того же Питера спросить. Раз уж продавали они вязаные, должен знать. А еще крючком обучено вязать. Может и воротник, и салфетку красивую сделать. Вот за это, пожалуй, подороже заплатит, если уж вдруг что. Вышивать обучено, конечно. Не искусница, но кое-что знает. В школе шить учили. Ничего сложного, разумеется, не умеет, так верхушек нахваталась. Готовить умеет, как все женщины. Нет слов, нет, в своей работе-то она мастер не последний была, и грамоты даже имела почетные. Только вот откуда здесь возьмется мостовой или башенный кран? Так что только то может пригодиться, что сама ручками сумеет сделать. Очень невесело это осознавать было. Ирен даже расстроилась немного. Сколько всяких умений дома не честь, люди руками такие чудеса творить могут, а она, госпожа Ирен, получается, толком и не знает ничего. Конечно, судя по этому замку, ей голодать-то не грозит, но всё же Билё дошила только к вечеру. Даже просто не успела подрубить, хотя уже и при свечке. И не только себе подрубила, но и служанке. Пусти охола она, когда узнала, зачем госпожа шерстяное одеяло достала из приданого и смотрела недоверчиво, но видно было, что приятно ей, аж глаза заблестели. Вряд ли прошлое Ирен так заботилась о ней, если по одежде горничной судить. Принесли ужин, слуги засуетились. После ужина горничная снова ушла, уже с бельём для кровати хозяйки. Санти столкнулась с Питером и накричала на него, хотя Иран и видела, что столкнулась она специально. Вернулась Анги, позвала госпожу умыться. Вместе с ней достали из сундука чистую сорочку, платье нашли новые из синей шерсти. Конечно, слежалось оно, кажется, мятым. Надо повесить на ночь, авось вось расправиться. Для Анги и Рэн тоже достала чистую сорочку. Комплекция у них почти одинаковая. И платье нашла из холстины крашенной. Не слишком красивое, коричневая, скучное, зато чистое. Прихватила с собой расческу, обязательно отмыть нужно. В комнату еле-еле вместилась на свободное место огромная деревянная шайка, полная горячей воды. Теперь просто не развернуться тут. Ирен пришлось за дверями ждать, пока Анги развешивала её платье новое, чтобы отвиселось. И объяснять пришлось, зачем одеяло новое в мешок нужно запихивать. Анги просто кинула его сверху на пододеяльник. Это не мешок Анги, а пододеяльник, чтобы одеяло не пачкалось. Его снять легко и постирать. А спать без белья это скоро всё выкинуть нужно будет. Камин не только грел, но и освещал небольшую комнатушку отлично, потому и раздеваться было не холодно. Ирэн села в тёплую воду и аж застонала от удовольствия. Рядом стояли три ведра воды для ополаскивания. Анги принесла в ковшике какое-то серое месиво, вроде раскисшего мыла. Мыло и оказалось Волосы пришлось намазывать и полоскать дважды, такие грязные были. Потом Анги растерла ее скрученным куском новой мешковины. Жесткая штука, зато ощущение чистоты бесценно. Напоследок окатила всю с головы до ног, успевшем уже слегка остыть травяным отваром из кувшина. Это вам, мадам Век, сама для вас заварила, велела сказать, что для волос полезно и запах хороший. Запах и правда был приятный. Что-то такое свежее, лимонно-мятное. Воды, конечно, набрызгали на вымытый пол. Ну да ничего, подтереть недолго. Пришла горничная от мадам Векс, принесла ещё два ведра чистой горячей воды. Сказала, что это для служанки. Хватит с неё и столько. Подтёрла пол, пообещала зайти попозже, убрать всё и, прихватив пустые ведра, ушла. Такое счастье было лежать на чистом белье, укрываться нормальным одеялом, а не шкурами, и Рен с любопытством понаблюдала, как Анги, сняв свою пропотевшую холстину, лезет в ту воду, в которой она мылась. Неприятно, что уж там, но мадам Векс больше не даст чистой воды. Да и самому это ни капли не смущает. Ей и в голову не пришло требовать чистой воды. Она искренне радовалась возможности помыться в тепле и у горящего камина. Ладно, не стоит лезть со своими порядками в чужой монастырь. Чистая анги в новой рубахе госпожи чувствовала себя несколько смущенной. Пришли горничные и начали выносить воду ведрами. Ох, и долго провозились. Наконец Ирен уже даже носом клевать начала. Протерли пол насухо и выкатили из комнаты, поставив на ребро эту шайку. Стало значительно просторнее. Ирен размотала огромный кусок мягкого толстого полотна с головы. Волосы, конечно, ещё влажные, но лучше разобрать их сейчас. Анги возилась долго, Ирен уже совсем уснула, когда служанка доплела ей слабую косу. Анги выкатила свою громыхающую деревянными колёсиками доску из-под кровати госпожи. С сомнением посмотрела на белую простынь, но послушно расстелила на чистом тюфике со свежей соломой и чехол этот странный, госпожой сделанный, натянула на пушистое одеяло. Тёплое, подико. Кто знает, что у госпожи теперь в голове-то. С тех пор, как шандарахнулась она, не узнать прямо. Раньше-то за все годы столько не дарила, сколько сейчас за неделю. Да и булку белую Анги последний раз ела аж на ту пасху. А теперь она госпожата, каждый обед кусок оставляет. Перед сном Анги тихонечко помолилась за то, чтобы госпожа и дальше оставалась такая, шандарахнутая.